Итак, они сохранили своему гостю жизнь. Сперва он доставлял мало беспокойства приглядывавшим за ним молодым людям, потихоньку восстанавливал силы, много спал и безмолвно сидел или лежал практически все время, когда бодрствовал. Парт дала ему имя Фальк, что на диалекте восточного леса означало желтый из-за его светлой кожи и опаловых глаз. Однажды утром, через несколько дней после появления незнакомца, дойдя до неукрашенного узором участка ткани, которую она прила, парта ставила работавший от солнечных батарей ткацкий станок тихо урчать в саду и взобралась на огороженный балкон, где держали фалька. Чужак не заметил появления девочки, Он сидел на своем матрасе и пристально смотрел на затянутое Марьевом летнее небо. От яркого света глаза мужчины заслезились, и он протер их рукой, а затем, увидев собственную руку, недоуменно уставился на нее. Нахмурившись, незнакомец некоторое время сжимал и разжимал пальцы. Затем... Снова обратил свой взор на ослепительно сиявшее солнце и медленно, осторожно загородил его открытой ладонью. Это солнце, Фальк! сказала Парт. Солнце! Солнце! повторил он, не отводя взгляда. Вся пустота его существа наполнилась светом солнца и звуком имени. Так началось обучение. Парт поднялась из подвала и, проходя мимо старой кухни, увидела, как фальк, одиноко сгорбившись в одном из законных проемов, смотрит на падающий за мутным стеклом снег. Девять вечеров назад он ударил россу, и его пришлось запереть до тех пор, пока он не успокоился. С тех пор мужчина замкнулся и упорно молчал. Было как-то странно видеть на его лице, лице взрослого человека, недовольную мину, упрямого, обиженного ребенка. иди как огню, Фальк!» — сказала парт, но не остановилась, чтобы подождать его. В большой зале возле очага она забыла о чужаке и стала думать о том, как бы поднять свое собственное дурное настроение. Делать было решительно нечего. Снег все шел и шел, окружавшие лица были знакомы до боли, все книги повествовали о вещах, происходивших в столь давние и далекие времена, что не могли уже претендовать на правдивость. Вокруг притихшего дома и окружавших его полей выселся молчаливый лес, бесконечный, однообразный и равнодушный. Зима следовала за зимой, и ей не суждено было покинуть дом, потому что некуда было уходить и нечего было там делать. На одном из пустых столов Риана забыла свой тянб, плоский инструмент с клавишами, как утверждали хайнского происхождения. Парт подобрала мелодию в регистре восточного леса. Затем переключила инструмент на родное звучание и начала всё заново. Она не слишком хорошо умела играть на тианбе и медленно находила нужные клавиши, намеренно растягивая слова, чтобы выиграть время для поиска следующей ноты. За ветрами в лесах, за штормами в морях, на залитых солнцем камнях, дочь прекрасная. Айрека стоит. Девочка сбилась, затем все же нашла нужную ноту. Стоит молчаливо с пустыми руками. Слова и мелодия, невообразимо древней легенды, ужасно далекой планеты, были частью наследия людей в течение долгих веков. Парт пела очень тихо, сидя одна в огромной комнате, освещенной пламенем очага а за окном, в сгущавшихся сумерках, всё валил снег. Она услышала позади себя какой-то звук и, повернувшись, увидела Фалька. В его странных глазах стояли слёзы. «Парт, прекрати!» – прошептал он. «Что-то не так, Фальк?» – забеспокоилась девушка. «Мне больно!» сказал мужчина, отворачивая в сторону лицо, зеркало бесвязного и беззащитного разума. «Хорошая похвала моему пению!» — подколола она его. И в то же время парт была тронута его словами и больше не пела. Позже, этим же вечером, она видела, как Фальк стоял у стола, на котором лежал Тиант, Не осмеливаясь прикоснуться к нему, словно опасаясь выпустить заключенного внутри инструмента, сладкозвучного, безжалостного демона, который плакал под пальцами парт, превращая ее голос в музыку.